Глава 28 «Мне снились горячищные сны о звездах». Викторина опасно балансировала на кухонном стуле, держа в одной руке ящик с красками, а в другой — кисть. Она рисовала на потолке звезды, голубые, золотистые и красные пятна, похожие на мелкие цветы. Звезды светились, как будто в ее скудном наборе импровизированных материалов нашлись чудесные светящиеся красители, о существовании которых она прежде не подозревала или, возможно, не считала нужным использовать, пока ей не пришла в голову мысль изобразить это звездное небо. Звезды парили, создавая головокружительное ощущение глубины. Вместо того, чтобы являться неотъемлемой частью плоскости потолка, каждая отличалась собственным расстоянием до нее и яркостью, будто потолок вознесся на недостижимую высоту, а звезды были подвешены к нему на ниточках. Глядя на терпеливый труд девочки, я почувствовал головокружение. Ноги оторвались от пола. Казалось, я готов рухнуть в эту зияющую бездну. «Я сделала немножко звезд», — сказала Викторина. «Они помогут попасть тебе куда нужно». «Я сделал тебе машину», — сказал я так, будто этот ответ был единственно возможным. Позже я узнал, что с момента моего появления в лагуне и до момента, когда я полностью перешел в себя, миновало трое суток. У меня не было повода сомневаться в точности этого срока, но если бы мне сказали, что прошло три часа или три вечности, Вряд ли я стал бы возражать. Жонглеры образами разобрали меня на составляющие и собрали заново как механизм, и где-то в процессе разорвалась связь времен. Осознав, что не умер, не тону и не превращаясь постепенно в мумию на днище лодки, я перешел к более содержательным наблюдениям. Я находился в чем-то вроде комнаты или палаты. Меня окружали стены и потолок, воздух был прохладным, но не доставлял неприятных ощущений. Бледные поверхности и изогнутые контуры. А ещё высоко расположенное окно, украшенное изящной резьбой и кусочками разноцветного стекла, наводили на мысль о раковинных постройках, которые мы приспосабливали для собственных нужд в первом лагере. Но я сомневался, что нахожусь в первом лагере. Там не было ничего похожего на это помещение, а здешняя обстановка не имела ничего общего с модульными компонентами и материалами, которые по моей просьбе производила коса. Я лежал на кровати возле которой находились два длинных и извилистых похожих на кресло предмета, состоявшее из позвонков, тазовых костей, ребер и плавников. Имелось также нечто вроде невысокого стола на четверке пятнистых крабовых ног, и не то шкаф, не то комод, втиснутый в стенную нишу. Похоже, он был изготовлен из китового уса. В разных местах стены украшали кружевные наросты из кости или коралла, образовав вьющиеся и разветвляющиеся цепочки. Комната слегка покачивалась. В окно лился окрашенный цветными вставками свет. На стенах и полу перемещались в убаюкивающем ритме его пятна. Мне довелось пережить нечто ужасное, исчерпавшее резервы моей выносливости до предела. Я также знал, что достаточно отдохнул и готов вернуться в мир. Поднявшись с кровати, я ощутил лишь легкую боль в конечностях от внезапного усилия. Завернувшись в простыню, в воздухе все еще ощущалась лага, я прошлепал босиком к стене. Приподнявшись на цыпочки, увидел сквозь зеленое стекло волны, облака и край напоминающего раковину сооружения, хотя оно, похоже, не составляло единого целого с тем, внутри которого я находился. Эти раковины имели другое назначение и выглядели иначе, но они явно относились к той же разновидности инопланетных сооружений, что и находящиеся на суше. В стене позади меня открылась украшенная китовым усом дверь. Вошел Пинки. Он был одет так же, как я помнил, и выглядел не слишком потрепанным. Окинув меня взглядом, он указал на кровать. «Они считают, что тебе следует отдохнуть. Хорошо, что ты уже можешь вставать, но они лучше знают, сколько времени нужно приходить в себя после встречи с жонглерами». «Они?» Мой голос прозвучал странно, и я коснулся горла, будто там что-то застряло. «Ты жив, Пинки?» «Какое счастье!» Увидев перевернутую лодку, «не зная, какой из меня пловец, он кивнул, будь с ними подобрее, сидра Мы вовсе не хотим показаться плохими гостями и сорвать переговоры. Наши хозяева оказались любезнее, чем мы могли ожидать, особенно после того небольшого недоразумения в море. Но вряд ли стоит испытывать судьбу». «Я не...» — я замолчал, внезапно усомнившись в самом себе. «Ты не...» «Мне хотелось сказать, что я не Сидра, но это было бы глупо. Я Сидра». Я шагнул к кровати, и взгляд снова упал на кончике пальцев. «Я это она. Я Сидра». «Рад, что ты не сомневаешься». И мне кажется, произошло нечто невероятное. У меня вдруг подкосились ноги. То ли из-за перемещений комнаты, то ли из-за того, что я потерял всякую уверенность в себе, и я опустился на кровать. Передышка оказалась относительной, поскольку кровать двигалась вместе с комнатой. У меня закружилась голова, и показалось, будто я потерял связь с самим собой. Что случилось с Уорреном? Ванечка не вернулся. Ты уверен? Буря усилилась, в лагуне разразился настоящий ад. Я спрятался в лодке и попытался переждать, но в конце концов меня выбросило в воду. Какое-то время я болтыхался, пытаясь не утонуть. Что было после, не помню. До того момента, когда пришел в себя. Меня поддерживали на плаву двое местных. Не знаю, как я до них добрался и что произошло со сгустком. Они почти ничего не говорили. Просто успокаивали, чтобы я не дергался. Это были те самые, на которых мы наткнулись раньше. А значит, мне повезло вдвойне, учитывая, как мы с ними обошлись. Пинки опустился в кресло. Необычной формы, к его фигуре оно подходило не лучше, чем к моей. Его ноги нелепо болтались по обе стороны. Они всего лишь пытались предупредить нас об опасности. Как оказалось, у них хорошие отношения с жонглерами, что-то вроде дипломатических связей. Они знают, когда можно плыть с густку, а когда не стоит. Пожалуй, надо было внимательнее отнестись к их совету, когда была такая возможность. Думаешь, мы потеряли Ворена? «Лишь двое вышли из этой бури живыми, Сидра, ты и я. Плавцы искали нас с К тому времени, когда ты добралась до лодки, они уже нашли его тело. Он не умер, Пинки, он часть меня. Он наморщил рыло и, наклонив голову, уставился так, будто я стал жертвой дурацкого розыгрыша. Я всего лишь свинья и не знаю толком, что может случиться во время танцев с жонглерами. Но тебе все-таки придется объяснить. Я встретился с Невилом, говорил с ним и назвал слово, которое знал только ты. Сидра могла как-то в этом участвовать? «Никому неизвестно, в чем участвовала Сидра». Он ущипнул себя за лоб. «Погоди-ка, кто сейчас говорит? Кто ты, по-твоему?» «Думаю, я одновременно и Сидра, и Уоррен». «Осторожно», — ответил я, чувствуя, что должен поделиться с ним соображениями. «Я отчетливо помню, как мы с Сидрой плыли в лагуне. Потом я потерял из виду и ее, и тебя. Но я также помню, что я была Сидрой до того, как все началось. Помню, как дрейфовала в космосе и ждала, когда он меня найдет. Помню, как меня поймал Иоанн Богослов, и мне казалось, что я умру там, в обществе безумного капитана и реанимированных им трупов. Ту песню, которую он постоянно пел, насчет седьмой печати, я вздрогнул, будто обрывки воспоминаний цеплялись за меня, увлекая назад в бездну кошмаров. Это была я. И это был я. На вопрос, кем я стал, Скорб, нет простого и однозначного ответа. Он медленно кивнул. Должно быть, понял или, по крайней мере, поверил. У меня не имелось никаких причин лгать, как не имелось причин приписывать мое раздвоение личности посттравматическому шоку. Опять ты называешь меня скорпом. Возвращаешь в прошлое, о котором я предпочел бы забыть. Даже не думал. Я давно тебя знаю. Достаточно давно, чтобы имена не имели никакого значения. Об этом только мне судить. Ладно, пока примем все как есть. Следующий вопрос. Извини, если я слишком туп даже для свиньи. Какого хрена это вообще случилось? «Извини за немейшую тупость», — рассмеялся я. «Не имею ни малейшего понятия, друг мой, не считая того, что Невилл поклялся убить Уоррена, если тот когда-нибудь вернется на Арарат. Возможно, таким образом исполнилось его обещание. Ну, в смысле буквы, если не духа. Но у Сидры не было права голоса». Я ничего не помню о том, что стало с Сидрой после того, как мы потеряли друг друга в лагуне. Но нам известно, что Сидра раньше сильно пострадала. Возможно, это был наилучший вариант для нас обоих. Подшить к Сидре уорена чтобы создать целостную личность. Пинки покачал головой. «Но я-то думал, что запасы всякой странной хрени во вселенной уже исчерпались». Я едва заметно улыбнулся. «Все еще более странно. Мне кажется, в нас есть и частичка Невилла. Не вся его личность, а несколько ее осколков. Вполне достаточно, чтобы помочь нам сделать то, что еще предстоит. Хочешь сказать, старик в самом деле не остался в долгу? Но мы получили то, чего хотели. Я знаю, где искать Харибду». Это ледяной гигант в системе Дзет и Тукана, примерно в шести с половиной световых годах от Арарата, чуть меньше восьми лет полетного времени. Как только коса будет готова и беженцы окончательно обоснуются, что ты так на меня смотришь? Нам нужно поговорить о беженцах и о наших хозяевах. Это был мой следующий вопрос. Они в самом деле настолько дружелюбны, как ты говоришь. С учетом возможного недопонимания при общении, думаю, они на нашей стороне. Полагаю, это лучше, чем иной вариант. «Кто они как здесь оказались?» «Все не так просто, и думаю, тебе все-таки нужно отдохнуть. Мы договорились не слишком тебя утомлять. Не важно, кто ты теперь, но силы тебе понадобятся». «Мы — это кто?» «Со мной, Роза или нет, и Барас. Мы зовем себя временным плавучим посольством». Пловцы называют это место Марл. Думаю, это самое большое из поселений, но не единственное. Остальные наши в первом лагере. Когда пловцы увидели лодку и поняли, что происходит, Они послали другую группу на остров, чтобы установить контакт. Чего они ожидали? Пока мы не пустились в путь на лодке, они не знали, что мы высадились на планете. Мы не видели их, а они нас. Он пожал плечами. Что случилось, то случилось. Пловцы постарались обеспечить нам весь возможный комфорт, но я почти непрестанно страдал от морской болезни. Знаешь, сколько блевотиной может извергнуть свинья? Говорят, помогает, если шире расставить ноги. Пинки тяжело поднялся с кресла. Скажу, чтобы тебя покормили. Надеюсь, тебе нравится зелень, поскольку в ближайшие дни ничего иного есть и пить не придется. И почти все, что из тебя выйдет, тоже будет зеленым. Жду не доштусь. Так что насчет беженцев? Ешь, отдыхай, потом поговорим. Он двинулся к выходу, но обернулся. Я теперь не знаю, кто ты, но и скажу из предположения, что с тобой нам будет лучше, чем без тебя. Я тоже так думаю. Я помедил кое-что, вспомнив. Пинки? Да. Невил сказал, что хотел тебя поблагодарить. Сказал, что скучает по тебе и рад, что ты был с ним до самого конца. И еще сказал, что ты был самым лучшим из всех нас. Пинки был прав. Я нуждался в отдыхе больше, чем мне казалось. И я не до конца осознавал пределы возможностей собственного тела. Вряд ли что-то было для меня более знакомым, чем собственная плоть и вместе с тем чуждым. Пока я размышлял над случившимися со мной странностями, в голове у меня сидел Уоррен, но стоило ему смириться с тем, что теперь отсутствовало, и тем, что появилось, как начинало одерживать верх Сидра. Мы постоянно мелькали, сменяя друг друга, как во вращающемся зеркале, и где-то посреди этого ослепительного блеска находилась личность, с которой мы слились. Возможно, с некоторой добавкой Невела, которую он подбросил в этот мерцающий союз. Я предпочел бы пребывать не в столь своеобразном состоянии, Но это было все-таки лучше, чем не существовать вообще. Время от времени мне приносили пищу. Я ел и отдыхал. Меня снабдили средствами для умывания, а при необходимости я пользовался обнаруженным внутри шкафа туалетом. Своего рода спускным желобом, по которому отходы моей жизнедеятельности отправлялись в море. Сперва мне с трудом удавалось над этим желобом пристроиться, но после нескольких попыток я научился держать равновесие. Что из моря приходило, в море и возвращалось. В основном еду приносил Пинки, а если не он, то Барас или Роза или нет. Поселение представляло собой плавучий остров, движимый силой ветра, и при правильном управлении и хорошей погоде, способный перемещаться чуть ли не быстрее, чем наша моторная лодка. Но когда я попытался узнать что-нибудь об их путешествии и о том, что обсуждалось до моего пробуждения, они отвечали крайне сжато. Я нисколько их не винил. Пинки, уже побывавший на этой планете, кое-что знал о жонглёрах образами и об их непредсказуемых дарах. Он вполне мог поверить в том, что остальным труднее было принять практически без доказательств. Барас и Роза или нет, сразу же признали во мне Сидру, поскольку я выглядел как она. Но когда я обращался к ним как у Орен, из моего рта раздавался голос Сидры. Сначала я доказывал, что обладаю воспоминаниями мертвеца, мужчины, чье тело выловили из моря. Они видели раньше некоторые способности Сидры, мои, и ничто не мешало им полагать, что она — я. Вполне могла получить доступ к моим его воспоминаниям и усвоить их, а то, что кажется Уорреном мной, является лишь искусной иммикрией. Подобного вслух никто не говорил, но я мог все прочитать в их взгляде. Поверил бы я сам себе. Практически наверняка нет. И смог бы я предложить хоть что-то в качестве доказательства. Без шансов. Единственным моим защитником оставался Пинге, поскольку он немного знал Уоррена и очень хорошо знал Невела, благодаря чему мог со временем убедить сомневающихся. Пока же мне оставалось добродушно терпеть настороженное отношение к себе. Было ясно, что контакты с нашими хозяевами мне пока заказаны. А еще я выяснил, задавая вопросы и почти всегда получая уклончивые ответы, что с первым лагерем все еще имеются какие-то сложности. Благоразумно прекратив биться в неприступную стену, я сосредоточился на восстановлении сил, радуясь, что мое изломанное тело приведено в порядок и внутри меня сражения, наконец прекратились. Я, Сидра, действительно помнила, как была очень больна. Помнила, как пыталась скрыть серьезность своего положения от Уоррена и остальных, чтобы те не утратили веру в меня как в союзника. Вражеские сущности, прорвавшиеся сквозь мою защиту на Йеллоустоне, были близки к тому, чтобы убить меня. Но жонглеры изгнали их, и я ощущала себя абсолютно чистой. Или не абсолютно. Да, во мне еще оставалось нечто, сидевшее очень глубоко но его я переместила туда сама, и жонглеры, будто уборщики в доме, поняли, что она ценна и его следует оставить нетронутым. Внезапно замер, будто часовой механизм внутри меня наткнулся на сломанный зубец. «Прости, Орен, ты не знал? Видимо, я об этом не упоминала. Или сама не помнила. У нас у каждого имелись свои секреты, Сидра. Моим была ложь, с которой я предпочел жить. Весь тот набор фальшивых воспоминаний, которые я для себя создал». Твоим была та штука, сидящая внутри тебя. Возможно, ты сама ее туда поместила. Но она настолько срослась с тобой, что ты в конце концов о ней забыла. Я не забыла». Кто-то из нас криво усмехнулся, но и не помнила в точности. Пинки явно нервничал, видя меня к остальным поизвивающимся со стенами из раковин коридором Марла. Судя по всему, переговоры все еще пребывали в деликатной стадии, и любая неосмотрительность с моей стороны могла перечеркнуть результаты многодневного труда. Но я вовсе не собирался вмешиваться в работу временного плавучего посольства. Мне хотелось только одного – покинуть Арарат, прежде чем улетучиться знания, которыми я обладал. «У них есть свой язык и письменность», – говорил Пинки. «В нем можно найти вкрапления Каназиана, Руинглиша и Норта, но никто из нас его толком не понимает». «Значит, они все-таки происходят от людей. Вероятно, когда-то сюда прилетал корабль с генетически измененными колонистами, приспособленными к выживанию в океане». Но что-то пошло не так. Корабль потерпел катастрофу или просто бросил их на произвол судьбы, и они скатились в темные века. Только теперь создают некое подобие водной цивилизации. «Ого!» – он удивленно взглянул на меня. «Звучит интересно, но это крайне далеко от того, что случилось на самом деле. Они не колонисты Сидра». Он резко остановился. «Сидра? Как мне тебя называть? Сидрой или Уорреном? Мне нужно с этим разобраться. Я всего лишь свинья, моим мозгам эту хрень не понять». В детстве Невилл называл его воином. Теперь воины Сидра в одном теле. Я на миг задумался. Так что называй меня воин Сидра. Как будто мы сплавились в некую субстанцию, которая иначе бы не существовало Ладно. С сомнением проговорил он, предпочтя не спорить. Пусть будет воин Сидра. Кто сейчас говорит? Не уверен, что это имеет значение. У тебя в голове одна личность или две? Две, ставшие одной. Ну да, теперь понятнее. Лучше не объяснить. Такое ощущение, будто мы две жидкости, налитые в одну емкость. У каждого есть доступ к воспоминаниям другого, и чем больше мы ими делимся, тем менее важно, что прежде мы были разными людьми. Жидкости смешиваются. Наши голоса становятся одним голосом, так что вполне есть смысл иметь одну именно двоих. Пинки зашагал дальше, явно не моим ответом. «Ладно, воин Сидро, для тебя есть новость. Это не колонисты, которые прибыли на Арарат после гибели первого лагеря. Это выжившие». Или, скорее, их потомки. Потомки тех самых людей, которых мы тут оставили. Не может быть. бесстрастно проговорил я. Я был здесь тогда, Пинки, я помню. Ага, так теперь вылез вонючка. Нет, это я, воин Сидра. Но с доступом к двум наборам воспоминаний. На Арарате остались люди, а не какой-то морской народ. У них не было технологий, которые позволили бы им перестроить тела. А если бы даже технологии имелись, на перестройку попросту не было времени. В этом смысле ты прав. Они не сами сделали сполцами их изменило море. Имеешь в виду жонглеров образами? Вероятно, но не ищи доказательств, не найдешь. С тех пор, как мы оставили этих людей, прошло 180 с лишним лет. Для нас это недавняя история, но они прожили ее намного медленнее, поколение за поколением. Те, кто помнил, что тут произошло, умерли шесть или семь поколений назад. И все, что осталось, устное свидетельство песни, истории, картины. Он замедлил шаг. Не осуждай их. Они могли вышвырнуть меня обратно в море, но не сделали этого. Я похлопал его по плечу. Они с первого взгляда понимают, кто друг. Как понял, это я. Как поняли мы. Я так и не поблагодарил тебя за то, что ты помог наладить отношения с жонглерами, но считай, что я перед тобой в долгу. Свиньи не верят долгам. Почему? Печальный опыт. Обычно мы умираем раньше, чем с нами успевают расплатиться. И все же мне от чего то кажется, что ты всех нас переживешь. За время моего заточения... Я составил некоторые представление о том, где нахожусь. По словам Пинки, это нечто вроде плота, который никуда не плывет. Должно быть поставлено якорь, чтобы не сносило. Таких островов тут целая флотилия. Основу каждого составляет большая водонепроницаемая раковина, частью притопленная для устойчивости. Некоторые раковины связаны между собой и способны перемещаться как одно целое, даже находясь на большом расстоянии друг от друга. Мы перебирали с раковины на раковину посредством арочных тоннелей или горбатых мостиков. Опасно узких, со слишком низкими для меня перилами. Их высота над уровнем моря иногда достигала 30-40 метров. Должно быть, пловцы не знали страха высоты, поскольку могли пережить практически любое падение в воду. Я видел, как они хлопочут, приводят в порядок плоты, чинят сети, карабкаются на стены раковин по решетчатым конструкциям. Слышались их похожие на лай-разговоры, громкие смехи, песни. Другие раковины, особенно дальние – все поселение занимало пространство величиной с одну пещеру солнечного дола – покачивались на волнах независимо друг от друга. Их соединяли веревки из того же материала, что и сеть, которые пытались поймать нашу лодку, только прочнее. Канаты и сети применялись повсюду, отчего казалось, будто раковины плотно опутаны липкими водорослями. Я не замечал ничего, что требовало бы для работы внешнего источника питания. Все устройства, даже самые сложные – Подъемные мосты, шлюзы, лебедки, краны приводились в движение мускульной силой или хитроумной комбинацией водяных колес и резервуаров. Сделано это было из чего-то похожего на дерево или бамбук, жесткого с зелеными прожилками. Скорее всего, это был морской организм, не имеющий ничего общего с растительностью, которую я видел в окрестностях первого лагеря. Иногда встречался металл и искусственный материал, видимо, взятый в брошенной колонии, но он расходовался осмотрительно по причине его ценности и незаменимости. В больших количествах применялись кости, напоминающие китовый ус материал, а также похожие на коралл цемент, который очевидно вручную наращивали слоями, добавляя к раковинам мосты и прочие архитектурные элементы. Застывая этот цемент становился твердым, как камень, вполне соответствуя своему предназначению. У плотцов также имелись свечи и фонари, способные долго и ярко гореть, источая сладковатый запах. Из каких веществ они изготавливались или по каким принципам работают? А это стекло в окнах и фонарях на самом ли деле стекло, или какая-то прозрачная окрашенная субстанция природного происхождения наподобие кератина. О многом я мог лишь догадываться, но мне было ясно, что это вовсе не примитивный народ. Ему свойственны ум и изобретательность, а также врожденное понимание многих утонченных принципов инженерного искусства и геометрии. Пловцы демонстрируют впечатляющую волю к жизни, бросая вызов природе, и их образ существования позволяет им оставаться вне зоны интересов ингибиторов. Но в силу тех же причин их жизнь полностью зависит от нрава планеты, капризов климата и геологических катастроф. Они вполне могут здесь выживать и даже с определенным комфортом, но не более того. Им никогда не удастся сделать планету безопаснее или спастись от явившейся с неба погибели, или перебраться в убежище получше. Наконец мы вошли в просторный зал с высоким потолком и разноцветными окнами, более широкими, чем в моей комнате. Помещение украшали рельефы из уже знакомого мне каменистого цемента, но здесь он использовался в декоративных целях. Среди вычурной лепнины виднелись, выполненные синими, золотыми и бирюзовыми красками, фрески, изображавшие морских мужчин и женщин, занятых в некоем подобии античной драмы, как будто я заглядывал в историю, уходившую в прошлое на тысячелетия, а не на несколько десятков лет. Имелись также надписи. Цепочки витиеватых, похожих на усики насекомых символов, которые гирляндами окружали рисунки, порой привлекая взгляд кажущейся осмысленностью. В строчках этого письма проступали известные мне языковые формы, призрачные следы, которые обнаруживал мой мозг, но настолько перемешанные и искажённые, что прочесть я ничего не мог. И тем не менее, я знал, что это работа человеческого разума. Нас ждали барас и роза или нет, а также около 20 пловцов, включая двоих сидящих, вероятно, считавшихся у них за главных. Их кресла возвышались на постаменте из раковинного материала, а остальные пловцы расположились на разных уровнях, будто в соответствии с некой церемониальной иерархией. Раньше я видел их лишь в воде или с большой высоты, и у меня не сложилось мнение о том, как они ходят на двух ногах. Оказалось, вне воды они отнюдь не радикально отличаются от людей. Их темную кожу испещляли серые, зеленые и золотистые пятна. Пальцы, руки, ног были приспособлены к плаванию, а на широком торсе сидела толстая мускулистая шея, как постамент, поддерживая голову. У них были большие темные глаза, щелевидные ноздри, усы и нечто вроде гривы, часто с примесью зелени. Но помимо этих общих черт, каждый обладал индивидуальными, и я уже вскоре мог делать осторожное предположение относительно возраста и пола. Их одежда, если ее можно было назвать таковой, представляла собой не то короткую юбку, не то набедренную повязку из грубой ткани зеленого цвета. У некоторых были плетеные нагрудники, похожие на защитные, но наверняка выполнявшая лишь декоративную функцию, а также пересекавшая грудь ремни, на которых висели инструменты и оружие, включая крючья, вроде того, которым они пытались задержать нашу лодку. «Я на тронах король и королева», – прошептал Пинки. «По крайней мере, это самое близкое соответствие для их титулов. Мужчину зовут Ринди, женщину Иврил. Похоже, они делят власть поровну. Насколько мы поняли, этой правящей династии 70 или 80 лет» с того года, когда случилось нечто вроде переворота. Это даже не половина всей их истории, но о первой части они упоминают так, как мы о бронзовом веке. Он легонько потолкнул меня вперед. Представься, говори медленно, и переводчики тебя поймут. И если хочешь моего совета, не особо распространяйся насчет двух личностей в одной голове. Мы пытаемся навести мосты, а не напугать наших союзников до смерти. Я что, такой страшный? С самого начала, причем вы оба. Я сделал несколько шагов к постаменту с тронами. Король и королева кивнули, но ничего не сказали. «Я Сидра», — начал я, приложив руку к груди. По крайней мере, под этим именем меня знали. Я бросил извиняющийся взгляд на Пинки, поскольку намеревался сделать именно то, от чего он меня предостерегал. Но я также Оорен Клавейн, брат Невилла. «Думаю, вы знаете Невилла. Он является частью вашего океана дольше, чем вы плаваете в этих водах». Королева Иврил наклонилась вперед на троне. Кто-то из пловцов приблизился к ней и зашептал на ухо. Она несколько раз кивнула. По крайней мере, этот жест у народа сохранился. Взглянув на меня, Иврил заговорила с переводчиком. Ее голос звучал негромко, и из тех обрывков, которые до меня долетали, я ничего не понимал. Переводчик повернулся ко мне и заговорил пескливым, раздраженным тоном с сильным акцентом. Приходилось сосредоточиваться изо всех сил, чтобы что-то разобрать. «Ты два в одном?» да И это столь же странно для меня, как наверняка и для вас. Можете называть меня единым именем воин Сидра, если так будет проще. Первая часть имени — прозвище, которое Невил Клавейн дал своему брату в детстве. Сидра — сокращенный от клип Сидры, женщины, обитавшей раньше в этом теле. Я ждал перевода. Процесс шел медленно, помощники то и дело совещались. Наконец последовал ответ королевы Иврил. «Ты родня Зеленого?» «Да», — мрачно кивнул я. «Я родня Невила Клавейна, его брат» и я видел его в сгустке жонглёров». Иврил и переводчик снова обменялись репликами. «Мы вас предупреждали. Зелёный злой, злой и могущественный. Этот сезон – плохой сезон». «Мы не могли ждать лучшего сезона. Но прошу прощения за то, что мы неверно поняли ваши добрые намерения. Я помедлил, размышляя о том, насколько далеко могу зайти, не перенапрягая способности переводчика. У них были свойственны педантичным учёным хмурый вид». Вероятно, это были специалисты, которые отслеживали изменения в своем языке с самого начала и сохранили достаточно знаний о его старых формах, чтобы понять смысл моих слов и дать его неуверенную трактовку. «Но вы правы», — продолжал я. «Мой брат вовсе не рад был меня видеть. Это моя вина, вернее, вина той части меня, которая когда-то была Уорреном. Уоррен несправедливо поступил с Невилом, и тот запретил брату появляться здесь впредь. Видите ли, мне довелось побывать тут раньше». Возможно, вы уже тогда плавали в этих морях, но не попадались мне на глаза и вряд ли меня видели. Иначе попытались бы мне помешать. Многие приходили, многим не удалось, но в этот раз мне удалось, ответил я. Уорн хотел кое-что получить от своего брата и добился своего. Мы ничего у тебя не нашли. Он рассказал мне о планете, куда я должен отправиться вместе с моими друзьями, примерно в 8 годах полёта отсюда, на орбите звезды, которая называется Дзета Тукана. Я кивнул в ту сторону, где, судя по игре, падавшего сквозь окна света, находилось солнце. «Мы знаем про звезды». В ответе слышался легкий упрек, будто я считал хозяев совершенно неосведомленными насчет их места во Вселенной. «Мы знаем про корабли и планеты. Мы знаем, кем были и откуда пришли». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал я. «Вы улетите на корабле, все». Барас встретился со мной взглядом, и хотя я никогда не понимал свиней так же хорошо, как людей, я увидел в его глазах тревогу и предостережение. Я вступил на опасный путь. С вашего позволения некоторые останутся. Почему? Наш корабль не рассчитан на такое количество пассажиров. Там, куда мы летим, будет очень опасно. Не все из нас добровольно прилетели на Арарат. Те, кого мы оставили в первом лагере, вы знаете про первый лагерь. Я покачал головой, поражаясь собственной глупости. Ну, конечно. Это же вы забрали мой скиммер. И не удивлюсь, если узнаю, что вы ухаживали за могилами. Никто не может жить в первом лагере, сказал Ринди через собственного переводчика. Мы уже вернули его в пригодное для жизни состояние. Поселенцы не станут вас беспокоить, если вы сами не пожелаете вступить с ними в контакт и не возьмут от моря больше, чем потребуется. «Никто не может жить в первом лагере», — повторил Ринди, а затем уточнил. «Никто не должен жить, это запрещено». «Они вам не конкуренты», — возмущенно заявил я. «Если бы вы избегали этих островов, то вообще бы ничего о них не знали». «Не вам решать». «Боюсь, что нам». Вы даже представить себе не можете, из какого ужасного места прибыли эти беженцы. Здесь не рай, но, возможно, жить на Арарате, жить свободно и без страха, самое меньшее, чего они заслуживают. Позволь им, Ринди. И ты тоже, Иврил. Боюсь, другого варианта просто нет. Вам не дадут. Я покачал головой, скорее с грустью, чем со злостью. Мы не причиним вам вреда, но если вы нас вынудите, то вокруг первого лагеря и ближайших островов будет поставлен защитный кордон. «Машины не дадут вам добраться до поселенцев». «Машины откажут», — заявила Иврил, и ее супруг устало кивнул в знак согласия. «Разве не видите? У нас нет машин, они отказали. Ваши тоже откажут». «Вы не знаете, какие машины способен создать мой корабль?» «Машины, которые изготавливают другие машины». «Машины, которые чинят любые повреждения, наносимые морем». Поняв, что моя дипломатия наткнулась на неодолимую преграду, я попытался свернуть в более любезное русло. Я вижу, что вы добрый и благородный народ, к тому же весьма изобретательный. Вы сумели обустроить здесь свою жизнь, а эти ваши залы просто прекрасны. Но вряд ли с вашей стороны будет разумно противиться нашему поселению. Не стоит даже пытаться. Это не мы, — ответил Ринди. Не позволит Зеленый, — добавила Иврил. Зеленый разозлится, будет все злее и злее. Она резко взмахнула рукой, растопырив перепончатые пальцы. Зеленый заберет. Мы с ними это уже обсуждали, — тихо сказал Барас. Похоже, они совсем не шутят. Это не угроза, это предупреждение. Зеленый, кем или чем бы он ни был, не позволит основать поселение в первом лагере. «Да!» — кивнула Роза или нет. «Да и да! Твой брат, да, это он! Тот, о ком они говорят, да! Он этого не допустит! Он знает, что это слишком «да» рискованно, да и да! Что их могут увидеть! Да, из космоса, воистину, да! Волки! Он не позволит! Из-за них, из-за этого народа, да и да! Потому что он их любит! Он их защищает!» Продолжил в том же духе Пинки. Их и всех остальных, что вобрал в себя этот океан за миллионы лет. Океан дает пловцам убежище, и они не высовываются, чтобы не привлечь волков. А жонглеры хранят воспоминания всех прочих. Брат Уоррена лишь один из разумов во всей этой мешанине. Да, это новый и властный разум. Солдат, фарсицкий мясник, рысарки Дония, я знал его. У него имелись свои слабости, но характер был тяжелый. Возможно, в этом океане живет некий дух, опекающая сила, частью которой он стал. Если так, готов побиться о заклад, что зеленый взял власть в свои руки. Но на самом деле неважно важно, идет ли речь о нем одном или о целом океане других разумов. Король и королева выразились вполне ясно. Если мы оставим поселение в первом лагере, его смоет в море еще до того, как коса выйдет в межзвездное пространство. И никакие похвальбы насчет оружия и машин ничего не изменят. «Я нем», – начал я и тут же замолчал. Пинки был совершенно прав. На первую же попытку пловцов мне возразить, я ответил агрессивным выпадом. «Прошу прощения», — снова начал я, — «не будем больше говорить о применении силы. Это ваш мир, и признаю ваши соображения относительно первого лагеря». Я взглянул на остальных, отчаянно надеясь, что не переступаю черту. «Мы отказываемся от всех дальнейших планов насчет поселения. То, что уже сделали, вернем в прежний вид. Когда корабль улетит, здесь не останется никаких следов нашего пребывания». «А тебе о ком ты говоришь?» Те, кто собирался жить в первом лагере?» Спросила Иврил. «Заберем их с собой. Они выдержали полет на Арарат, так что выдержат еще один. Будет некомфортно и небезопасно, но они останутся живы, по крайней мере, на какое-то время, и, возможно, мы найдем другую планету, которая сможет стать для них домом». «Они могут остаться», — сказал Ринди, — «но они должны измениться». Я усомнился в том, что правильно его понял, но прежде чем успел попросить его уточнить, заговорила через своего переводчика Иврил. Море заберет их и изменит. Они станут больше похожи на нас, если захотят. А если нет? Море их все равно заберет, но они не будут жить. Я вдруг понял, что мне нужно сесть. На меня обрушилось чересчур многое, чтобы его воспринять, не говоря уже о том, чтобы осмыслить. Ошеломленный, я повернулся к Барасу. Наверняка они вам уже об этом говорили. Они что, всерьез считают, что беженцы могут стать плосами, как наши хозяева? И чтобы точно так же приспособиться, достаточно всего лишь поплескаться в море? «Вряд ли бы они предложили такое, будь оно невозможно. Но это вовсе не означает, что будет легко, и что есть хоть какая-то гарантия успеха», негромко ответил Борас, будто опасаясь обидеть пловцов. «Это не в власти. Но если мы согласимся, они обратятся к морю или к жонглёрам, чтобы те нас изменили. Однако если жонглёры не прислушаются к их просьбе, или зелёные окажется не в духе, или просто сезон будет неподходящий», Барас пожал плечами. «Большего они сказать не могут». «Возможно, на большем нами не стоит рассчитывать. Как, по-твоему, Барас, беженцы пойдут на трансформацию ради того, чтобы жить на Арарате?» Он потянул заросший из подворотка длинный волос. Некоторые, да, они еще не пустили здесь корни, но прекрасно понимают, что лучше жить на планете, чем ютиться в тесном корабле, вынужденно проводя большую часть времени во сне. А учитывая, откуда они прилетели и что собираются сделать с нами свиная королева, попытать счастья у жонглеров образами не такая уж плохая мысль. «С этим народом можно жить». Он поколебался. «Но вряд ли согласятся все. Может, если бы никто из нас не мог покинуть Арарат, было бы иначе. Но раз уж у кого-то есть возможность улететь...» «Возможность будет у всех», – заверил я. «Коса возьмет на борт столько, сколько потребуется. Но любой, кто полетит с нами, должен понимать, что это будет опасно». «Хуже, чем отдаться на волю моря?» «Не знаю. Каждому придется решать самому». «Мы сказали Иврил и Ридни, что обсудим это с тобой». Они спросили, не королева ли ты у нас, и я ответил, что нет, но у тебя действительно есть корабль. Теперь ты знаешь мой ответ. Я сочувственно улыбнулся, который, как я понимаю, лишь многое усложнит. Да, было бы намного проще, будь ты тираном, который объявил бы, что Сарарата нас не заберут. Что случилось с прежней Сидрой? Она разбилась на множество осколков, как могло бы разбиться одно из этих окон. Осколки собрали, но части не достает, а часть никогда и раньше не принадлежала. Я снова посмотрел на короля и королеву пловцов. Надеюсь, мое мнение совпадает с мнением моих друзей. Мы благодарны вам за честность и согласны с тем, что жизнь в первом лагере для нас невозможна. Но для того, чтобы решить все вопросы, нам требуется день или два. С вашего позволения мы вернемся в первый лагерь и поговорим с беженцами. Они уже встречались с пловцами, которых вы отправили за временным плывучим посольством, но было бы неплохо, если бы нас сопровождала небольшая делегация. Заметив, что мои слова озадачили королей, я добавил. С нами должны отправиться пловцы. Старые, мудрые, сильные, умеющие хорошо говорить. «Будет сделано», — подумав кивнула Иврил. «Через день ветер сменит направление, и вы совершите свое путешествие». «Спасибо». «Но до того», — медленно проговорил Ринди, «нужно сделать одно дело». «Одно дело?» — переспросил я. «Похоронить того, кто не вернулся живым. То, что с тобой произошло, весьма странно». Но это никак не меняет того факта, что тело нуждается в похоронах. Если у вас есть на этот счет свои обычаи, расскажи о них. Но по нашему обычаю, его тело должно вернуться в море.